Деревья перед ним вдруг раздвинулись, сталкиваясь с громким стуком, а их скрюченные ветви заходили ходуном, словно при ураганном ветре, хотя ни единое дуновение не коснулось разгоряченного лица Карамона. Голоса птиц зазвучали все разом, и их песни еще недавно столь понятны и различимые смешались, превращаясь в жуткую какофонию, хотя гиганту учудилась в этом пестром хоре какая-то дикая мелодия, наполнившая его душу страхом и недобрыми предчувствиями. Даже Кендер был слегка встревожен и подошел к Карамону поближе, на случай, если гиганту понадобится моральная поддержка, Однако бывший гладиатор стоял твердо, решительно вглядываясь в беспросветный мрак и не обращая никакого внимания на царивший кругом хаос. «Парсалиан!» — крикнул он еще раз. И вдруг он услышал ответ. Высокий тонкий вопль. От этого звука у Карамона мурашки побежали по спине. Пронзительный крик вспорол темноту, заставив его позабыть о жаре и заглушая скрип деревьев и птичий голдеж. Гиганту показалось, что в этом жутком вопле отразились весь ужас и боль умирающего мира, прозвучавшие как его предсмертный вопль. «Клянусь всеми богами!» — выдохнул Тосельхов и вцепился в ладонь гиганта, чтобы тому было не так страшно. «Что это было?» Карамон не ответил. Он каким-то образом чувствовал, что гнев вайрецкого леса нарастает, смешиваясь с угнетающим страхом и неизбывной печалью обреченного существа. Мощные стволы столпились за их спинами, словно торопя, понукая немедлительно идти вперед. Далекий крик продолжался ровно столько времени, сколько может кричать живое существо — Затем он прервался, словно для того, чтобы человек, если это был человек, мог набрать в легкие побольше воздуха для нового крика. Гигант старался не прислушиваться к этим звукам, но по лицу его текли капли холодного пота, а по спине бегали мурашки. И все же он шел вперед, а верный Тасельхов старался не отставать. По-прежнему никто из них не знал, идут ли они в нужном направлении и приближаются ли к месту своего назначения, так как вокруг царил прежний мрак. Они шли и шли, и каждый новый шаг для Карамона становился настоящей пыткой, несмотря на то, что Тасельхов помогал ему как мог. Непереносимая боль овладела всем его существом, вытеснив из сознания понятия времени и чувство реальности. Гигант позабыл, зачем они здесь, и даже куда и зачем идут. Только вперед, шаг за шагом, сквозь окружающую темноту, постепенно превращавшуюся в сумерки души и ума. Вот и все, о чем думал Карамон. «Он шел, и шел, и шел, и шел. Шаг, другой, третий, 103 третий». И в ушах его, не умолкая ни на минуту, продолжал звучать пронзительный нечеловеческий вопль. «Карамон!» Новый голос пронзил его, отупевший от боли и усталости мозг. Гиганту даже показалось, что он слышит его уже некоторое время, несмотря на несмолкаемые крики вдали. Однако только сейчас этот голос проник сквозь пелену тьмы, окружившую его разум. «Что?» — пробормотал он, почувствовав вдруг, как маленькие руки вцепились в него и трясут, трясут изо всех сил. Исполин поднял голову и огляделся по сторонам. «Что?» — повторил он, пытаясь вернуться к действительности. «Это ты, Тасс!» «Взгляни, Карамон!» — голос Кендера доносился до него, словно сквозь плотный туман, и Карамон затряс головой в надежде хоть чуточку прийти в себя. Вскоре он понял, что уже может кое-что разглядеть в темноте. Это был свет, лунный свет. Заморгав, он с удивлением стал осматриваться. «А где?» — начал он. «Лес позади нас», — пробормотал Тасельхов с таким видом, словно одного его неосторожного слова могло оказаться достаточно для того, чтобы снова очутиться в страшной чаще. «Деревья куда-то нас привели, но я не уверен, что это место мне знакомо. Оглянись, ты что-нибудь припоминаешь?» Карамон огляделся. Он и Кендер стояли на поляне. Прямо перед ними чернела бездонная пропасть. Деревья позади были неподвижны, словно чего-то ждали. Карамону не нужно было оборачиваться, чтобы почувствовать за спиной их молчаливое присутствие». Он знал, что если они с Тасом снова окажутся в этих магических дебрях, то им ни за что не выбраться оттуда живыми. Но где они? Куда привели их мрачные стражи? Кроме широкой и темной расселены, впереди не было ничего. Похоже, они действительно стояли на самом краю утеса, как и предсказывал Тас. На горизонте по-прежнему клубились грозовые облака, но они, во всяком случае, пока не приближались. Небо над головой было чистым, и Карамон видел звезды и луны. Лунитарий пылал в зените красным огнем. Соленари бросала ослепительные лучи серебристого света, такие яркие, каких гигант не видел никогда в жизни. И еще, возможно, из-за резкого перехода от тьмы к свету, он смог увидеть Инутари, черную луну, которую дано было видеть только его брату Рейстину и ему подобным. Звезды вокруг лун мерцали и переливались, но самыми яркими они были в созвездии песочных часов. Из всех звуков Карамон слышал сейчас лишь глухой ропот деревьев, и пронзительный вопль впереди, все еще манящий его к себе. Гигант устало подумал, что у них нет никакого выбора. Назад поворачивать нельзя, лес их просто не выпустит. Да и что такое смерть, как не конец боли, жажды, страданий и этого пронзительного крика, который рвал на части его душу? «Подожди здесь, Тасс», — сказал Карамон, пытаясь оторвать от себя руки Кендера перед тем, как шагнуть в неизвестность. «Я немного пройду вперед и разведаю дорогу». «О нет!» — воскликнул Тасельхов. «Ты никуда не пойдешь без меня!» И он вцепился в гиганта с еще большей силой. «Сам подумай, в какую беду ты попал во время гномих войн, и все потому, что действовал сам по себе», заявил он, тщетно пытаясь отделаться от камка застрявшего в горле. «Не успел я вернуться, как мне пришлось тут же спасать тебе жизнь». Кендер посмотрел в бездонную пропасть, решительно скрипнул зубами и поднял глаза, чтобы встретиться с уставом взглядом своего большого друга. «К тому же, мне кажется, на том свете мне будет очень одиноко без тебя. Я прекрасно представляю, что скажет мне Флинт. «Эй, дверная ручка», — скажет он. Куда ты залез и что натворил в этот раз? Как ты умудрился потерять этого дилду Карамона, ведь он не иголка? Кажется, мне самому придется встать с моей мягкой подстилки здесь под деревцем и пойти искать этого мускулистого идиота. У него даже не хватало соображения укрыться от дождя, а теперь он... Ладно, Тасс, с улыбкой перебил его Карамон, живо представивший себе воршливого старого гнома. Не станем беспокоить старину Флинта. К тому же мне вовсе не хочется знать, чтобы он сказал еще... — Кроме того, — продолжал Кендер, заметно приободрившись, — зачем бы это деревьям понадобилось сбрасывать нас вниз? Они могли раздавить нас еще в лесу. — Действительно, зачем? — задумался Карамон. Потом он решительно схватился за свой костыль и, чувствуя, как к нему возвращается уверенность, сделал первый шаг в темноту. Тасс последовал за ним. — Только бы Парселиан перестал на меня сердиться, — пробормотал Кендер.